Глава вторая. Мария Каспаровна Эрн, вот уже два года, прозывающаяся Марии Рейхель, в январе 1852 года получила письмо от Александра Герцена. Маленький конверт был послан из Ниццы в Париж в их с Адольфом небольшую уютную квартирку. Прочитав его содержимое, Мария разрыдалась – Александр Иванович, даже про себя назвала его так, ибо была младше его на одиннадцать лет и всегда чувствовала себя девчонкой в сравнении с ним, Александр Иванович писал, что нет у него человека в мире, которому имел бы он больше доверия, чем к ней, Марии. Огарев в России, она Мария Рейхель за границей. Скупой без излишних подробностей писал он о болезни Натали, об угасающих надеждах на ее выздоровление. Здоровье самого Александра Ивановича пошатнулось настолько, что он стал думать о возможной внезапной смерти. Как тогда быть с детьми Сашей, Татой и недавно родившейся Ольгой? На случай внезапной смерти он завещал своих детей семье Рейхель, Рыдания Марию душили. Она радовалась, что Адик был на репетиции и не мешал ей плакать волю. «Бедная, бедная семья Герценов! За что? Почему этим необыкновенным людям выпали такие поистине нечеловеческие испытания?» Уже не в первый раз пришло Марии в голову, что в сущности перед ее глазами разыгрывается настоящая греческая трагедия — Трагедия рока, где нет ни преступников, ни виновных, где все участники попали поджорно в судьбы и испускают дух в ужасных мучениях. Господи, Господи! За что? Ночью ей не спалось. Она слышала, как пришел Адик, как тихо лег с краю, стараясь не потревожить ее сон. Она его не окликнула, притворилась спящей. «Адик очень хороший, чуткий. Он живет только музыкой и немножко ею морей. Но он немец, и с ним трудно бывает говорить о некоторых вещах, например, о Герценах. Адик тотчас переводит разговор на своего обожаемого поэта Гервига. Он считает его не коварным интриганом и соблазнителем, а жертвой. Он винит во всем Натали». Бедная женщина, мало она настрадалась от всей этой истории. Адик ничего не понимает, ни в женском сердце, ни в сердце своего приятеля Гервига. Он хорошо понимает только в музыке и то, только в той ее части, что создавалось на его родине. Бетховен, Шуман, Брамс, О, да! Про в семье Герцена в слухи доходили давно. Муж был близким приятелем Гервига, тот с ним переписывался, и, как казалось, мария Каспаровне вел себя не по-мужски, выбалтывая в письмах подробности драмы, поразившей обе семьи. Сама она тоже кое-что видела, хотя разобраться в этом запутанном клубке было не в силах. Больше всего ей было жаль Александра Ивановича. Как горестно он написал ей в предыдущем письме — Укатал меня этот 1851 год. В прошлый его стремительный приезд в Париж было заметно, как он измучен физически и морально. Был он, как обычно, подтянут, подшучивал над ней, вспоминая вятку, рассказывал Адику забавные анекдоты о русской провинции, но от нее не укрылось, что его пальцы, державшие стакан с водой, дрожали. Герцен приехал в Париж со своим новым приятелем, Энгельсоном. Передавали, что их видели в злачных парижских местах, в кафе-шантанах, что Александру Ивановичу приходилось порой тащить на себе упиравшегося нетрезвого спутника. Сам он от природы здоровый и сильный, плохо поддавался алкогольному яду, к посредству которого, видимо, решил прибегнуть. Мария Каспаровна видела его до катастрофы с Колей и Елизаветой Ивановной, но уже тогда чувствовались ей ужасные предвестия. Гнездо в Ницце, свитое обеими семьями, Герценов и Гервигов, с треском, громом и даже молниями развалилось. Гервиги электрическим разрядом вылетели из него в Женеву, Герцен в Париж. Натали с детьми осталась на месте, можно себе представить ее тогдашнее душевное состояние. Она оказалась яблоком раздора в трагическом разладе двух семей. Мария Каспаровна безмерно сочувствовала Натали, но не могла отделаться от мысли, что сама никогда в жизни не променяла бы такого человека, каков был Герцен, на слабого, тщеславного и капризного, как ребенок Гервига. Неужели Наталья не видела разницы между ними? Почему колебалась? Как вообще могла возникнуть ситуация, что эти две семьи поселились в Ницце в одном доме? Неужели Александр Иванович не сознавал, что мечта Натали о совместной жизни с Гервигами напоминает троянского коня, внесенного в горделивую трою руками самих настигнутых безумием троянцев? Должен же был он понимать, что акция эта чревата теми же точно последствиями, что и коварное взятие трои запрятанными в коне греческими воинами. В сущности, у Марии Каспаровны были, конечно же, ответы на эти вопросы, но ей не хотелось даже наедине с собой стать обвинительницей Натали, сойтись в этом обвинении садиком, который с самого начала твердил «Она виновата». Сейчас Мария Каспаровна все еще не уверена в виновности Натали, хотя по всем раскладам получалось, что та обманула доверие Александра Ивановича, переросшая все мыслимые границы. И однако до конца Мария Каспаровна не была убеждена в правильности своих умозаключений. зная кроткую, чистую душой Натали, вечную страдалицу, то в роли бедной воспитанницы, учёрствой княгини, то в роли жены поднадзорного, политического ссыльного в провинциальном Владимире и отдалённом Новгороде, то матери, у которой после рождения первенца Саши умерло один за другим трое, трое новорождённых детей, Оставшийся в живых четвертый был от рождения глухонемой, бедной Коля. Зная все это, можно ли поверить в ее измену, и, что еще непонятнее в измену, творящуюся под боком у собственного мужа, чуть ли не у него на глазах, невидящих, усыпленных сознанием, что жена, неизменная плод, верная и любящая подруга, О, святая, святая простота!» Недаром Александр Иванович при всем своем уме и образованности ощущал себя на Западе, как не раз ей, Маше, признавался каким-то вестготом или даком, попавшим в изощренный, насквозь лживый римский мир. О, он с этим миром никогда не сочетался. Она, будучи девочкой, видела его совсем юным, двадца трехлетним веселым, полным надежд, несмотря на то, что тогда он был в ссылке среди полудиких людей, Боже, как давно она его знает. Мария Каспаровна напряглась, цифры ей с роду не давались, даты запоминала легко, а вот арифметики страх как не любила. Сем лет, как они знакомы с Але александромвановичем. самой вятки, куда ее семья перебралась из Тобольска, поближе к чиновному брату Гавриилу. Перед глазами возникла картина. Снежная пустыня на тысячу верст, их одинокие сани, а в санях она, мамаша с папашей и попугай Коля в коробке, у нее на коленях. Попугай-бедняжка замерз в дороге. Как же она по нем убивалась! Грех сказать, но плакала так же неистово, как недавно, по-другому Коле, своему любимцу, сыну Герценов, утонувшему в море вместе с пароходом. Лухонемой мальчик, однако, такой толковый, в свои восемь лет такой умный, и так ее Машу любивший. «Это ее кровоточащая рана никогда не заживет». Глаза снова наполнились слезами, и она спешно переключилась на мысли о вятке, о себе двенадцатилетней, избалованной матерью и братьями, единственной девочке в семье. Александр Иванович хоть и ссыльный, служил в Вятской канцелярии при губернаторе вместе с ее братом Гаврюшей. В провинции образованных людей не хватало, да и для надзора было удобно. Под всегда находился перед глазами начальства, а уж за Герценом не только начальство наблюдало. Все вятское общество, кто просто с любопытством, а кто и завистью или с восхищением. Держался он довольно независимо, одет был по столичному, невзгоды сибирской ссылки помогал ему преодолевать верный Матвей, сопровождавший барина еще из Москвы. Все связанное со столичным ссыльным было ей, девочке, бесконечно интересно, важнее всего другого. Вокруг судачили, что у москвича роман с Полиной Медведевой, жившие с ними по соседству вместе со старым и вечно нездоровым мужем. Один из соседей — ссыльный грузин, все называли его «грузинский князь», даже отказал молодому шалопаю от дома, видимо, опасаясь за свою молоденькую жену-грузинку, последовавшую за ним ссылку. Папаша, как Мария Каспаровна помнит, брал в сторону обманутого мужа, кстати, скоро умершего, и ругал беспутного герцена, а мамаша во всем винила просковью Говорила, что та сама кинулась на шею молодцу, которому тоже где погулять не грех после почти года тюрьмы и трехлетней ссыльной жизни в Пермской и Вятской глухомане. Александра Ивановича мамаша в обиду не давала, привечала, а она, Маша, была в него по девчоночью влюблена, держала свои чувства втайне и злилась на себя за то, что ужасно краснела, когда он, частый гость в их доме, после чая к ней приходил и на свой особый шутливый манер задавал разные смешные вопросы. По его же совету и рекомендации мамаша повезла ее на учебу в Москву, где, естественно, первым делом они оказались на Арбате у старика Яковлева, герценного отца, с приветом от сыльного сына. Был старик непрост, людей не любил и даже презирал. Мать Александра Ивановича, вывезенную им из чужих краев, смешливую, сентиментальную, Лизавету Иванну мало того, что женою не признавал, держал на отдалении, словно какую-нибудь приживалку. Но к ней Маше почему-то отнесся по-доброму. Глаза опять наполнились слезами, и Мария Каспаровна в темноте стала нащупывать успокоительные капли на столике возле кровати. Снова ей вспомнилась елизавета Ивановна, да будет земля, точнее вода ей пухом. Несчастная женщина, всего каких-то два месяца назад она вместе с внуком Колей гостила у них Рейхелей в Париже, а на обратном пути в ужасный роковой день 11 ноября... 1851 года. Их пароход столкнулся с другим. При совершенно ясной погоде и все трое, с ними был еще Колин воспитатель, добродушный здоровяк Иоганн Шпильман, все трое утонули. Не иначе рок преследует эту семью. Мария Каспаровна до капель не дотянулась, надо было постараться успокоиться. О чем она думала до Елизаветы Ивановны? Вспоминала свой приезд в Москву, старого барина, хозяина дома на Арбате, Ивана Алексеевича Яковлева. Вот и нужно сейчас продолжить о нем. Почему он так к ней, Маше, привязался? Может, потому что Сашу своего вспоминал, когда на нее глядел? Говорят, в детстве был Саша Герцена зорняком, мальчиком резвым и шаловливым, что плохо сочеталось с вековой и скукой арбатского дома, где все зависело от прихоти с молоду, замуровавшего себя в четырех стенах, вечно брюзжащего и недовольного барина. Тогда Маше дело не было до того... почему старик день-деньской сидит в своем кабинете, вечно окружен лекарствами, общается только с небольшим числом близких и все норовит уязвить домашних, поддеть, устроить садистический спектакль. Сейчас она думает, что причина того заключалась не только в его мизантропическом характере, развращенном самовластем, но и во времени. не было в тогдашней россии для него пожившего и послужившего за границей самые горячие наполеоновские годы не настоящего дела недостойных собеседников она маша нравом была не в сашу герцена тихая хоть и водились чертеняа а на дне ее омута мечтательное музыкальные старик повадился слушать как она на фортепьянах играла Даже иногда слезу вытирал, чтобы потом еще ехиднее поддеть беззащитную Лизавету Ивановну, малоевшую за обедом. Дескать, здесь ей не Германия, и копченых сосисок не подадут. Опять у нее в мыслях Лизавета Ивановна. Куда от этого деться? В окне темно. Как еще далеко до сизого январского рассвета. Как давит на мозг темнота. «Память по контрасту» высветила яркий весенний день, 1 марта 1838 года. На всю жизнь запомнила она эту дату, развеявшую ее тайные, хотя и неопределенные мечты. Для Натали и Александра Ивановича была она священна. Именно в этот день политически ссыльный Александр Герцен, переведенный из вятки под надзор полиции города Владимира, На свой страх и риск прискакал в Москву увидеться с нареченной невестой. Рисковал головой. Мог бы снова отправиться в Сибирь, если бы кто из третьего отделения узнал об его проделке. Только никто не узнал. Мало народу было посвящено в это дело. От старого барина все было скрыто. Маша узнал уже после от горничной, которая имела ухажора в доме старой княгини. Сколько разных неожиданных мыслей всколыхнулось тогда в ее голове, полурадостных и полуревнивых. Как хотелось ей оказаться на месте Натали. Была та Герценовой кузиной, незаконной дочерью старшего брата Ивана Алексеевича Яковлева, Александра, прижитой им от крестьянки и взятой на воспитание их сестрой, чопорной княгиней Хованской, проявившей неожиданную сентиментальность. Муж во сне вздохнул, что-то пробормотал, со стоном перевернулся на другой бок. Тоже что-то его мучит, беспокоит. Мария Каспаровна помнит, как, когда они только поженились. Она рассказала Адольфу эту историю о приезде ссыльного герцена в Москву для тайного свидания с невестой. Как жадно Адик слушал. Ему не верилось, что такое бывает. «Да». Все александр иванович и Натали сложилось в ту пору, как в романе какого-нибудь Дюма отца. Они едва знали друг друга до его ссылки. Перед отправкой в Сибирь она пришла к нему в тюрьму вместе с его матерью проститься. Завязалась переписка, молитвенная и страстная. В Вятке он уже числил ее своей невестой и просил в письме прощения за свой грех с Полиной. А потом подоспело это тайное свидание в Москве, в доме княгини, когда подкупленный кетчером слуга вызвал Натали и они с Герценом. Безмолвные, взволнованные провели несколько незабываемых минут в ее девичьей келье. Эпилогом их романа, также достойным дюма, стало задуманная и блестящая под надзорным женихом похищение невесты. Зная, что ни отец, ни тем более княгиня не согласятся на их брак, Александр Иванович умыкнул Наталии на тройке, привез к себе во Владимир и сумел уговорить тамошнего попа их обвенчать. Марии Каспаровне казалось, что Адик не поверил ее рассказу. Почему-то самые бешеные немецкие романтики признают романтическое только в книгах и даже не предполагают, что оно существует в жизни. Между тем все это она видела своими глазами или слышала от Натали в 1847 году по дороге из России за границу в долгие часы ожидания дилижанса, когда непогода или случайность задерживали их передвижение. Но, кажется, Адик так ей и не поверил. Мари. Она в испуге повернулась лицом к мужу. Он приподнялся на постели и глядел на нее. «Адольф, ты не спишь?» «Мне показалось, ты тоже. Я слышал. Ты плакала». «Тебе померещилось. Спи». «Но я не могу спать. Они отняли у меня сон». «Кто, Адольф? Кто отнял у тебя сон?» «Гервиге, сегодня днем я получил письмо от Георга». да «И что же он пишет?» Она подумала о странном совпадении. Она получила днем письмо от Герцена, муж от Гервига. «Ничего нового. Он пишет все то же». «Почему же ты так взволнован?» «Там есть одна подробность. Я ее не знал». Она чувствовала, что Адик борется с собой. Ему хотелось с ней поделиться, но одновременно что-то ему мешало. — Что такое, Адольф? Ты же знаешь, мне все это не менее важно, чем тебе. — Мари, я не думал, что женщины так коварны. Может быть, я мало знал русских женщин? Он остановился, перевел дыхание, посмотрел на нее внимательно. — Ты смотришь, Адольф, как принц Гамлет смотрит на свою предательницу-мать. чем русские женщины так провинились перед тобой или перед Гервигом. «Марии, они провинились перед Богом или совестью, называй, как знаешь. Георг пишет, что он связан с Натали уже три года, еще с Женевы, и она все это время заставляла его молчать. Они обманывали Александра. Георг не хотел». Это она его убеждала, что нужно таиться, что Александр ничего не должен знать, иначе не даст согласия поселиться с Гервигами в одном доме. Представляешь, три года обмана. Георг так измучен. Он взглянул на жену. Она уткнулась лицом в подушку и старалась держать рыдание. Сквозь придушенные всхлипы... слышались два слова, смысл которых он, немец, хорошо понимал «бедный Герцен».